Глава 12. Вроде бы Родислав говорил, что в телепорте капсулу спускает под землю. Окон нет, не посмотреть. Никакого движения я вообще не ощущаю. Словно капсула со мной лежит там, где и лежала, в телепорте Москвы. Крышка над моей головой тем временем открывается. выбравшись наружу с лежащим рядом мечом, я замечаю, что вместо мимры у стойки стоит другая сотрудница. Добро пожаловать в Рим, приветливо улыбается она. Здание телепорта выглядит точь-в-точь -точь как то, в которое я зашёл всего пару минут назад. И только светящаяся вывеска Рим, Федерация Ремотус, подтверждает, что 2000 рема у меня взяли не просто так. Учитывая, как легко я добрался на такси от дома до центральной городской площади, не будучи из пепелён агентством безопасности или пораненн террористами, Филиппу благополучно удалось отключить систему мониторинга, а эта повязка на правой руке действительно блокирует сигнал. Правда, мне пришлось на секунду снять её в Москве, чтобы расплатиться за телепортацию. А это значит, что они могут быть уже где-то близко. Выбежав из телепорта, я устремляюсь к ближайшей автобусной остановке. Мужчина в полосатом костюме остановил такси и уже собирается сесть в него. На те жалкие 5 рему, что остались у меня на счёте, с такси мне самому не расплатиться. Не двигаться. Внезапно появившись за полосатой спиной, я подношу лезвие меча к горлу мужчины. Садимся в такси вместе. Вот так. А теперь поднесите правую руку к оранжевому диску. Так. И теперь скажите: к городскому цирку. Напуганный мужчина беспрекословно всё выполняет, и такси трогается. Всю дорогу я тревожно кручу головой по сторонам, ожидая появления из-за каждого угла чёрного фургона с агентами. Но, похоже, удача и в этот раз на моей стороне. Отпустив заложника возле цирка, я быстро шагаю по оливковой аллее, находящейся сразу за ним в парке. Только бы этот лысый хрен ещё сидел на скамейке. Насколько помню координаты, присланные мне на имплант Филиппом. Скамейка, на которой убийца Радислава сидит с киберприставкой на голове, должна находиться. А вот и он. Я осторожно подхожу сзади. Недолго раздумывая, достаю меч из ножен и хорошенько замахнувшись, рублю по шее. Лысая голова падает на землю и словно мячик откатывается в сторону. Из шеи бьёт фонтан крови. Схватив голову, я бегу вдоль тех же оливковых деревьев обратно к цирку. Множество людей, ставших невольными свидетелями кровавой сцены, к моему огромному удивлению, начинают бурно аплодировать обезглавленному телу. Смотрите, как натурально изображает, слышу ячейта восторженный возглас. Прямо на бегу я отдираю контакты киберприставки от головы и закидываю усатую физиономию в мусорный ящик. Свитая земля начала 11 века, так я и думал. Сколько стоит билет на текущее представление? спрашиваю я у робота на входе в цирк. Мне срочно нужно где-то спрятаться. Ведь надев на голову киберприставку, я стану на какое-то время абсолютно уязвим. А что может быть лучше, чем затеряться среди публики? Взрослый билет стоит 4,5 ремо, отвечает робот. Детский билет 2 ремо. Оранжевый диск на голове робота поглощает последние деньги с моего счёта, и я захожу внутрь. Зал до отказа набит людьми, пришедшими с маленькими детьми. На арене два огромных слона стоят на передних ногах. Помнится, Денис рассказывал, что чем дальше в глубь веков забирается проект, тем больше на ремонты и появляется воскрешённых детей. Подумать только, в его-то собственное время заводили всего по одному или по два ребёнка, ибо знали, как он говорит, что ни оспа, ни прочая хворь, скорее всего, не помешают им вырасти. А как только проект добрался до времён предшествующих изобретению прививок и пенициллина, я сажусь на задний ряд, надеясь, здесь никто не будет на меня таращиться. Ещё раз осмотревшись и убедившись, что агенты за мной не гонятся, я прикрепляю контакты киберприставки к голове и оказываюсь лежащим лицом в песке. Всё тело жутко ноет от боли. Симон, да что с тобой такое? слышащий-то голос. Меня тормошат за плечо. Вставай уже. Симон, значит. Надо бы не забыть. Я с трудом поднимаюсь, выплёвывая песок изо рта, и оглядываюсь по сторонам. Вокруг меня стоят девять человек. Один из них кудрявый мальчик на вид лет 7, остальные взрослые мужчины, двое из которых уже старики. Интересно, кто из этих девятерых Мирослава? По-видимому, я второбил их приятелю голову в тот момент, когда его персонаж шёл по самому краю вон той горы, потеряв управление, виртуальный Симон покатился кувырком вниз. Склон на склоне горы внушительный. Остальные, видимо, спустились за мной. "Я оступился", говорю я, и чуть не вскрикиваю от неожиданности. Голос совершенно не мой. Если бы я играл раньше в эти чёртовы виртуальные реальности, то хотя бы был подготовлен к такому. Идём, у нас не так много времени, командует мальчик писклявым голосом, и все следуют за ним. Я знаю эти места. Вон там вдалеке течёт Иордан, и, судя по его изгибу, очень похоже на то место, где был крещён Иисус. Да, это определённо оно самое. Только мы движемся к нему не со стороны Иерусалима. Эта компания идёт из Иерихона. Подойдя к воде, все рассаживаются на траве вокруг своего малолетнего предводителя. Иосиф, дай мне крест, обращается мальчик к одному из стариков. Тот начинает обшаривать один карман за другим, но всё тщетно. Учитель виновато признаётся: "Я оставил его в Иерихоне". Совершенно вылетело из головы, что я должен был захватить его. Мальчик злобно смотрит на старца. Крест нам нужен, говорит он, напряжённо жуя губы и морща лобик. Повисает неловкое молчание. Я скоро буду, мальчик вскакивает и бежит вдоль берега к ветвистому дереву, склонившемуся к самой воде. Быстро раздевшись, он заходит в реку и, отойдя от берега метра на 2, приседает и скрывается под водой. Появившись снова, идёт обратно к берегу, держа что-то в руке. Небольшая домашняя заготовка, сообщает он нам, резко примчавшись обратно, и демонстрируя увесистое металлическое распятие. Кончик отколот, но это не страшно. Я узнаю распятие, которое вытащил в том же самом месте из воды, буквально за минуту до своей смерти, 15 сентября 1017 года. Так вот, значит, кто ж вырнул его туда? Стоп. Как это домашняя заготовка? он что кинул крест в Ордан в той жизни, зная, что спустя много веков на другой планете в виртуальной реальности сможет достать его. Мне кажется, я начинаю сходить с ума. Нет, сейчас не время думать об этом. Как-нибудь потом. Сейчас надо слушать, что этот молокосос или кто там управляет им в реальности. будет вещать всем этим террористам, прячущимся в игре за древнееврейскими персонажами, с библейскими именами. Интересно, они хоть знакомы друг с другом в реальной жизни? Мой персонаж скорее всего знает, кто тут из них Мирослава, ведь они действовали в реальности сообща. Кто они все вообще такие? До сих пор я знал о действиях только троих. Может быть, эти трое обезглавленных мною тип Мирослава и ночной охранник были московской ячейкой тогда ещё под Ветройцы. Это ячейки Парижа и Рима. В самом деле, почему бы им не действовать по одной и той же схеме в каждом городе? А глава их этот учитель, тогда получается десятым. Всё сходится. Близок час, братии и сёстры. говорит мальчик, воткнув распятие в землю перед собой. Как-то дьявольскому нововжденью будет положен конец. Все внимательно смотрят на него, ловя каждое слово. Как вам всем хорошо известно, торжественно продолжает он. Наистребление дьявольского мира до сего самого дня не было волей Божьей. Воли, ибо исчадие ада, именуемое архивариусом, непременно будет запущен благопротивными учёными в будущем, иначе бы он не работал до сих пор. А это означает, что никакие планы по истреблению новождений не увенчались бы успехом. Воистину, какой смысл пытаться отправить грешников в ремотус из земли в гео огненную, если доподлинно известно, что они уцелеют и запустят своё дьявольское изобретение в прошлое? Однако сегодня, как только состоится повторный запуск Архивариуса, Господь говорит нам: "Идите, дети мои, и исполните волю мою". Интересно. А что если перебить их всех прямо тут? Нет, наверняка принцип работы киберприставки такой же, как у нейрошлема. Ничто не сможет вызвать смерть реального человека. Виртуальные персонажи будут истекать здесь кровью, а террористы в это время спокойно отправятся к своей бомбе. Вы все хорошо потрудились во славу Господа, говорит мальчик. И сейчас, братии и сёстры, я назову вам адрес, где мы впервые за всё это время соберёмся вместе во плоти. Там мы вознесём последнюю нашу молитву, и оттуда всепоглощающий огонь да истребит нечистивцев по всему миру. Он называет улицу, дом и квартиру, самый обычный жилой небоскрёб в восточном квартале Рима. А теперь, продолжает он: "Приклоним напоследок колени наши перед Господом. все стоят на колене перед распятьем, торчащим из земли, и следую их примеру. Отче наш, сущий на небесах, говорит мальчик, склонив голову. Да святится имя твоё, да приидет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Когда отче наш в исполнении писклявого голоса заканчивается, я поднимаю голову. Никого рядом нет. Они отключились уже все, что ли? В случае с нейрошлемом, если отключаешься, то твой андроид по-прежнему остаётся там, где был. И чтобы не бросать его прямо на дороге, приходится сначала добираться до ближайшего автономного синтезатора. А с киберприставкой видать не так. Раз всё кругом лишь созданная компьютерами иллюзия, то почему бы в самом деле виртуальному персонажу просто взять и не исчезнуть? Ну, о'кей. Тогда я тоже отключаюсь. Э-э, а как это тут делается? В нейрошлеме ты мысленно произносишь кодовую фразу: "Конец сеанса связи с андроидом". И всё, можешь снимать шлем. "Конец сеанса связи с персонажем", произнашу я в уме. Ничего не происходит. "Конец сеанса связи с игрой". Опять ничего. "Твою мать". "Конец сеанса связи с киберсимоном". Ну, попробовать стоило. Конечно же, опять ничего. Я перебираю, наверное, сотню мыслимых и немыслимых вариантов и комбинаций. Трачено это ой, мудрогаценного времени, и всё без толку. Да. В такой глупой ситуации я ещё никогда не оказывался. Неужели я застрял тут? А что, если таков и был их коварный план заманить меня сюда, понимая, что я не сумею выбраться? Вот, я подозрительно легко сумел попасть к ним и всё подслушать. Может, спросить здесь у кого-нибудь, как выходят из игры. Но даже вдалике никого не видать. Такси тут в 11 веке не вызовешь. Пока я дойду до людей, террористы уже устроят всем свой всепоглощающий огонь. Остаётся самоубийство. Если я умру в игре, то точно выйду из неё, иначе быть не может. Ведь иначе люди бы тысячами застревали в ней. Такой механизм, по крайней мере, предусмотрен разработчиками в нейрошлемах. Прыгнуть что ли с той горы головой на камни, но могу не на смерть разбиться, и тогда будет только хуже. Думай, инведумай, время уходит. Утопиться в рыдании а это идея. Я бегу к тому самому дереву, возле которого мальчик заходил в воду, и возле которого Вернее, возле реального прототипа которого я, помнится, уже умирал однажды. Сняв одежду, я поспешно обматываю ей сначала ноги, а потом и руки за спиной. Надеюсь, узел за спиной получился крепким и выдержит, когда я начну инстинктивно барахкаться под водой. Затем, стараясь удержать равновесие и опираясь головой о распростёршееся параллельно воде ствол дерева, я маленькими прыжками удаляюсь всё дальше и дальше от берега. Когда дерево заканчивается, вода достигает мне уже до пояса. Выдохнув весь воздух из лёгких, я падаю лицом в мутную воду Иордана. О, господи, я сейчас умру. Организм мучительно сопротивляется. Воздуха совсем не осталось, но спасительного вдоха всё равно не происходит и не происходит. Наконец, я не выдерживаю и захлёбываюсь. И даже сорвав с головы чёртову киберприставку, ещё долго не могу надышаться. Я по-прежнему сижу на последнем ряду цирка. Никто не оборачивается и не обращает на меня абсолютно никакого внимания. На сцене два льва прыгают через горящие обручи. Мне срочно нужен транспорт. До названного мальчикам адреса пешком идти около получаса, но угнать такси во второй раз едва ли получится. Тот мужчина в полосатом костюме, конечно же, уже сообщил обо всём в полицию. И сейчас в районе цирка разъезжает патрульная машина. Сотслужив такси дали указание не выезжать сюда. Я осторожно пробираюсь за кулисы. Там полным ходом идёт подготовка к следующему номеру. Мартышка, одетая в смешную юбку, стоит на задних лапах на спине лошади, а в передних лапах сжимает удела. Прыжок. И мартышка переворачивается в воздухе, после чего снова приземляется на спину лошади. Умудрившись так и не выпустить дела из волосатых лап, дрессировщица даёт ей кусочек сахара. Мне срочно нужна лошадь, говорю я ей, снимая мартышку. Вы с ума сошли, вскрикивает дрессировщица. Что вы делаете? Я молча подношу к её носу окровавленный меч. Девушка пятится назад. Считайте, что сошёл с ума. Я запрыгиваю на спину лошади и беру в руки уделы. В Англии мы ездили как-то раз на таких, отобрав их у местных жителей. Наши собственные низкорослые кони вызвали бы у врага приступ смеха. Выбравшись из здания цирка через служебный вход, я скачу прямо по тротуару, то и дело выкрикивая: "Дорогу!" Прохожие в ужасе расступаются, и как ни странно, пока что за мной никто не гонится. А как я, собственно, проникну в квартиру? Позвоню им в дверь? Они посмотрят на дверной дисплей, и если обзавелись таким оружием, как у агентов, то испапят меня, проделав в двери дыру размером с арбуз. Я отчаянно перебираю в голове вариант за вариантом. Возле концерт-холла мне становится не до этого. Прямо навстречу, пока ещё вдалеке несется чёрный фургон агентства безопасности. до нужного адреса рукой подать. Вон тот небоскрёб прямо законосообразным зданием концертхолла. Но мне не успеть проскочить. Приходится, спрыгнув с лошади, поспешно забежать в гигантский конус, разукрашенный снаружи лепнинами, изображающими все музыкальные инструменты, когда-либо существовавшие за историю человечества. Агенты будут здесь через одну-две минуты. Благодаря своему оборудованию, они даже сквозь стены увидят все мои перемещения внутри. Я подбегаю к пункту охраны. Немедленно сообщите о пожарной тревоге. Мой меч касается горла охранника. Через все громкоговорители: срочная эвакуация здания. Охранник, похоже, не изробка в десятка. Какой ещё пожар? смеётся он. Тут всё из негорючих материалов, даже вон те занавески на окнах. Я вонзаю острие виселчику в ногу, затем поворачиваю с стороны в стороны. Ой, не надо. Стонитон, и набрав пароль, входит в систему оповещения. Может сказать, что бомба заложена. Это хоть не так глупо. Я устало киваю, и он делает оповещение. Тут же по лестницам со всех этажей начинает течь нескончаемый поток людей, устремляющихся к выходу. И отсюда мне хорошо видно, как агенты безуспешно пытаются попасть внутрь, размахивая оружием и угрожая всех перестрелять. Быстро пробравшись вдоль стены к самому дальнему окну, я осторожно открываю его и выпрыгиваю наружу. Фургон стоит всего в нескольких метрах справа, и один из агентов дежурит рядом, в данный момент повернувшись ко мне спиной. Оставшиеся всё ещё никак не могут попасть внутрь. Я ванзаю меч в шею беспечного агента между каской и защитным жилетом, не издав ни звука. Он падает как подкошенный. Ну что ж, подарок к нудам мне придётся оставить здесь. Выхватив у лежащего тела автомат, я бросаюсь на утёк, и только когда забегаю в нужный мне подъезд, фургон начинает преследование. Лифт, как всегда, не заставляет себя долго ждать. Я взволнованно поднимаюсь, не убирая пальца со спускового крючка. Ну, держитесь, сволочи. Дверца лифта открывается. Передо мной возникает ухмыляющийся агент Иванов. В руке он сжимает маленький блестящий предмет. Я немедленно нажимаю на курок. Ничего не происходит. Какого чёрта? Я жму на курок снова и снова. Инди, неужели вы не знали? удивляется он. Всё наше оружие имеет встроенную систему защиты. Оно реагирует только на нажатие того сотрудника, которому было выдано. Сказав это, он нажимает на кнопку блестящего предмета в глазах. У меня темнеет.